Часть вторая. Моя темная половина. Рисе, ты не заигралась? А, Ри, я стараюсь быть естественной, Тиару. Белокожая малышка вовсю улыбалась своим беззубым ртом, пеленавшей ее няни. Руки черноволосой женщины, привыкшей к маленькой подопечной за три дня, проведенных в детской, уже не дрожали, а на губах то и дело появлялась ответная улыбка. «Ну подумаешь, ашиаровское дитя, дитя же!» Естественно, было бы ускорить рост наших жалких тел и вступить в силу, а не строить из себя новорожденную идиотку. Опасно, пока она жива. Опасно, эхом отозвался Тиара. Почему он не добил ее? Правила изменились за прошедшие здесь тысячелетия, предположила Рисса. Или он просто не в курсе наших правил? Или он не древний вовсе, предложил свою версию мальчик. Но проход-то нам в этот мир ему открыть удалось, напомнила девочка, в которой детского было... Разве что новое тело. Удалось. Снова повторил за ней брат, глядя на вторую няню, склонившуюся над его колыбелью. Она ему не нравилась, да и первая тоже не вызывала особой симпатии. Горожанки, представленные к малышам, не слышали их мысленный диалог, куда им этим примитивным созданием. Подобное даже опытным магам не под силу, а эти пустышки, которыми так легко управлять. «Пути-пути, мой сладенький!» — засисюкала женщина, вешая на бортике детской кроватки какую-то дурацкую веревку с разноцветными игрушечными зверушками. Мальчик выдавил ответную улыбку, решив следовать примеру сестры и притворяться глупым младенцем до тех пор, пока они не найдут способ обезопасить себя и идиота папочку от смертоносной силы Сейлин. «Ты такой сладкий, такой большой, карапузик!» Продолжала лепетать няня, и чем больше чуши она несла, тем сильнее Тиару хотелось ее убить. «Не смейти!» — предостерегающе зашипела сестра, заметив опасный замах одной из четырех невидимых рук древнего. «Она нам нужна! Пока!» «Зачем? Менять пеленки и кормить нас этой ужасной смесью из неудобных бутылок?» — презрительно фыркнул малыш. И тут же... Сердобольная нянечка, даже не подозревая о том, что чуть не погибла, вытерла ротик своего несостоявшегося убийцы батистовой салфеткой, приняв его фырканье за детскую отрыжку. «Она хороший материал, идиот!» беззлобно обругала брата Рисса. «Если правильно использовать, не получится!» Мальчик скривился, отбиваясь крохотными кулачками и от кружевного платка, и от глупой тетки. «У этих клуж нет доступа в ее комнату!» И правда нет. А если Гелла? Гелла. Имя светловолосой иномерянки, приходившей пару раз в день проверять, самочувствие новорожденных обоим древним пришло в головы одновременно. Тоже пустая, тоже примитивная, но эту человеческую самку пускали как к ним, так и к Сейлин, а значит, именно она была лучшим материалом для предстоящей задумки.